Глава вторая. Деревья в цвету. У прохода колючей изгороди стоял негр с белыми волосами, белыми ресницами и белой небритой щетиной. Голова его напоминала изображение головы в негативе. Босой, полуголый, в одних грязных штанах из бумажной цветной ткани. Он курил трубку, смотрел старческими глазами на каменистую тропу, бегущую вверх среди агавы и кактусов. Пел и думал. Отвесные лучи солнца плавили воздух. Пение, похожее на виск токарного резца по железу, обрывалось с каждой затяжкой, возобновляясь, когда свежий клуб дыма вылетал из сморщенных губ. Он думал, может быть, о болотах Африки, может быть, о сапогах Тинга, что валяются у входа на расстояние двух аршин друг от друга. Их надо еще пойти убрать, а прежде покурить хорошенько. Всадник, подъезжавший к изгороде лишил негра спокойствия, песни и очередной затяжки. Крупная городская лошадь подвигалась неровной рысью. Человек, сидевший на ней, подскакивал в седле более чем принятого у опытных ездоков. Негр молча снял шляпу, сверкая скаленными зубами. Приезжий натянул по воде, остановился и тяжело слез. Старик подошел к лошади. Блюм сказал «Это дом Тинга?» «Тинга!» – подобострастно сказал негр. Но Тинг уехал, господин мой. Он проедет через Суан. Я жду его, добрейший превосходнейший господин. Тинг и жена Тинга. «Все-таки возьми лошадь», — сказал Блюм. «Я буду ждать, так как я приехал по делу. А пока укажи вход». «Я слушаю вас, великолепнейший господин. Идите сюда. Тинг заедет в Суан. Там жена Тинга. Он возьмет жену Тинга, и оба они приедут на одной лошади». «Потому что жена Тинга легкая, очень легкая женщина, справедливыйший и высокочтимый господин мой. Он носит ее одной рукой». «Неужели?» — насмешливо произнес Блюм. «Может быть, он носит ее в кармане, старик?» «Нет», — сказал негр, уродливо хохочая и кланяясь. «Тин кладет в карман руки. Добрый он кладет руки в карман. Сердитый он тоже кладет руки в карман. Когда спит, он не кладет руки в карман». Блюм шел за ним в полуденных зеленых сумерках высоких деревьев по узкой тропе, изборожденной бугристыми узлами корней. Свет падал на его сапоги, не трогая лица, и пятнами кропил землю. Негр болтал, не останавливаясь, всякий сдор. Слушая его, можно было подумать, что он сердечно расположен к приезжему. Но черный морщинистый рот столько же отвечал, сколько и спрашивал. На протяжении десяти сажен старик знал, что Блюма зовут Гергис, что он издалека и Тингу не родственник. Это ему не помешало снова залиться соловьем о Тинге и жене Тинга. Слово «Тинг» падало с его языка чаще, чем Иисус с языка монаха. Тинг молодой, высокий. Тинг ходит и громко свистит. Тогда Асунта кладет ему в рот самый маленький палец, и он не свистит. Тинг ездит на охоту один. Тинг никогда не поет, он говорит только «трум-трум», но губы его закрыты. Тинг не кричит сунта Но она слышит его и говорит, я пришла. Он сердит и добрый, как захочет, а гостям дает одеяло. Имя это, похожее на звон меди, он произносил цинг Тень кончилась, блеснул свет. Прямо из сверкающих груд темной листвы забелели осыпанные душистым снегом апельсиновые и персиковые деревья. Глухой томительный аромат их наполнил легким сладким отепенением. Полудики дремлющие цветы пестрели в траве и никли, обожженные зноем. Блюм осмотрелся. Невдалеке стоял дом. Низкое длинное здание с одноэтажной надстройкой и крышей из древесной коры. Дом, срубленный полстолетия назад руками переселенцев. Грубый, невыразительный след железных людей, избороздивших пустыню с карабином за плечами. Старик отворил дверь. Затем серебряная шерсть его накрылась шляпой и оставила приезжего в одиночестве, с кучей самых отборных пожеланий отдохнуть и не скучать, и не сердиться за то, что бедный старый негр пойдет убрать лошадь. Блюм внимательно разглядывал помещение. Земляной пол, бревенчатые стены, отполированные тряпками и годами, убранные сухими листьями, похожими на лакированные зеленые веера, низкая кровать с подушкой и меховым одеялом, Большой некрашенный стол, несколько книг, исписанная бумага, соломенные занавеси, двух больших окон, жесткие стулья, два ружья, повешенные над изголовьем. Все это смотрело на Блюма убедительным, прихотливым, сочетанием земли с круженой наволочкой, ружейного ствола с печатной страницей, бревен с туалетным зеркалом, дикости с мыслью, грубой простоты с присутствием женщины. Потолок, закрашенный желтой краской, казался освещенным снизу. Занавеси были спущены, и солнце боролось с ними, наполняя комнату красноватым туманом, прорезанным иглами лучей, нашедших щели. Блюм потер руки, сел на кровать, встал, приподнял занавеси и выглянул. Каменистая почва с разбросанной по ней шерстью жестких колючих трав круто обрывалась в в 30 от дома, ломаным убегающим вправо и влево контуром. На фоне голубого провала покачивались глухие стебли. Граница возвышенного плата, шестисот саженного углубления земной коры, затянутого прозрачным туманом воздуха. Смотревшись, Блюм различил внизу кусок светлой проволоки. Это была река. Он тоскливо зевнул и опустил занавес, поддергивая плечами, как связанный. Конечно, он был свободен, но где-то разминались руки, назначенные поймать Блюма. Здоров, но с веревкой на шее, спокоен, жалким суррогатом спокойствия, привычкой к ровному страху. Он сел на кровать, обдумывая будущее, и думал не фразами, а отрывками представлений, взаимно стирающих друг о друга мгновенную свою ярость. Опустив голову, он видел лишь микроскопические красные точки, медленно ползающие в туманных сетях улиц далекого города. И эта перспектива исчезла. Мирное движение точек соединилось с однообразным стуком идущего к Суану поезда. Воображаемые вагоны толкались на одном месте, но с быстротой паровоза близились тревога и ужас. Взмахивая темными крыльями над девственной равниной, цепенеющей в остром зное. Беспокойный толчок сердца заставил Блюма вскочить, сделать несколько шагов и сесть снова. Дьявольские видения преследовали его. В суане стучат копыта рослых жандармских лошадей. Тупой звук подков, блестящие прямые сабли, белая пыль, красные мундиры, однообразные лица, густой солнечный лак обливает все — Отряд двигается уверенной, твердой рысью, вытягивается гуськом толпиться, делится на отдельных всадников. Копыта. Блюм видел их так же близко, как свои руки. Они тупо щелкали перед самым его лицом, все ближе, с выцветшей шерстью лодыжек, покрытые трещинами копыта равнодушных пожилых лошадей. Он стал не имея сил одолеть страх, вытер холодный пот и застонал от ярости. Красноватый свет и пылил воздух. Блюм потрясал руками, стискивая кулаки, как будто надеялся поймать предательскую тишину, смять ее, разбить в тысячи кусков с блаженным облегчающим грохотом. Припадок утомил его. Вялый, осунувшийся, опустился он на кровать Тинга с злобным намерением уснуть наперекор страху. В продолжении нескольких минут состояние тяжелой дремоты обрывалось и рассеивалось, переходя в бесплодную работу сознания. Наконец, густой флер окутал глаза, и Блюм уснул. Прошел час. Голова негра показывалась в дверях, скалила зубы и исчезала. Лицо Блюма, багровое от духоты, металось на измятой подушке. Изредка он стонал. Странные кошмары, полные благоухающей зелени, гримас цветов с глазами птиц, света, кровяных пятен, белых, точно замороженных губ, душили его, мешаясь с полусознанием действительности. Скрикивая, он, открывая глаза, тупо встречал ими красноватые сумерки и цепенел снова в удушливом забытии потной, разморенной зноем и тишиной. Солнце торопилось к закату. Ветер, налетая с обрыва, отдувал занавесь, и в мгновенную опадающую щель ее виднелись широкие смолистые листья деревьев, росших за окнами. Блюм проснулся, вскочил, глубоко вздыхая, онемевшими легкими спертый воздух, и осмотрелся. Тоже безмолвие окружало его. Прежнее красноватое освещение лежало на всех предметах, но теперь стены одуряющий пристальный свет штор и мебели тишина таили в себе зловещую утонченную внимательность остроту человеческих глаз блюм расстегнул воротник рубашки вытер платком мокрую грудь отвел рукой штору и выглянул на черте обрыва маячили покачивая сухие стебли глубокий туман пропасти и светлая проволока реки блестели оранжевыми тенями угасающего дня и в этом тоже было что то зловещее блюн вздрогнул С отвращением опустил штору, надел шляпу и вышел. За дверью никого не было. Он двинулся по тропам сада, в душистой прохладе, осыпанных белизной, цвета высоких крон. Живой снег бесчисленных глубине розовых венчиков гудел миллионами насекомых. Каскады остроконечной, иглистой, круглый груздеподобной, резной листвы свешивались над головой и впереди узорами таинственных светлых сумерек. В конце тропы за изгородью ослепительно белела вечерней пылью каменистая бегущая на холмы среди груд камней дорога в Суан. Блюм вышел к ней, остановился, посмотрел влево и вправо. Пустыня, поросшая кактусами. Потом резко повернул голову, прислушиваясь к ритмическим отголоскам, похожим на стук пальцами о крышку стола. Через минуту Блюм мог с уверенностью различить твердую рысь лошади. Лицо его, обращенное к повороту дороги, еле намеченному кустами и выбоинами, осталось неподвижным, за исключением зрачков, судившихся до да объема маковых зерен. Сначала показалась голова лошади, затем шляпа и лицо всадника, а между плечи его другое лицо. Женщина сидела впереди, откинув голову на грудь Тинга. Левая рука его придерживала Асунта спереди осторожным напряжением кисти, правая встряхивала по воде. Он смотрел вниз и, по-видимому, говорил что-то, так как лицо женщины таинственно улыбалось. Под гору лошадь шла шагом. Верховая группа мерно колыхалась на глазах Блюма. На лицо Тинга и его жены падали от логи и вечерние лучи солнца, тающего на горизонте. Блюм снял шляпу и поклонился, испытывая мгновенное, но тяжелое замешательство. Тинг натянул по воде. «Асунта», — сказал он, окидывая Блюма коротким взглядом, — «иди в дом, я не задержусь здесь». «Уйду, я устала». Она, по-видимому, торопилась и спрыгнула на землю, ухватившись руками за гриву лошади. Она ни разу не подняла глаз на Блюма и, оставив седло, прошла мимо незнакомца, наклонив голову в ответ на его вторичный поклон. Он успел рассмотреть ее, но уже через минуту затруднился бы определить, темные у нее волосы или светлые. Так быстро она скрылась. Лицо ее отражало ясность и чистоту молодости. Небольшое стройное тело, избалованное выражение лица, Все в ней носило печать свободной простоты, не лишенной, однако, некоторой застенчивости. Тинг улыбнулся. «Я тоже узнал вас», — сказал Блюм, ошибочно толкуя эту улыбку, — «и должен извиниться. У меня много крови, и я задыхаюсь в вагонах. И буду задыхаться до тех пор, пока правительство не устроит для полнокровных какие-нибудь холодильники». «Вы говорите», — удивленно произнес Тинг, — «что вы тоже узнали меня, но я, кажется, вас не видал раньше». «Нет», — возразил Блюм, — «сегодня утром в вагоне, вы засорили глаз». «Так», — Тинк рассеянно обернулся, ища глазами Ассунту, — «но что же вы имеете мне сказать?» «Пусть говорят другие», — вздохнул Блюм, вынимая письмо хейля «Это, кажется, ваш бывший или настоящий знакомец, Хейль. Прочтите, пожалуйста». Тинк разорвал конверт. Пока он читал, Блюм чистил ногти иглой терновника, манера, заимствованная у Хейля поглядывая из-под лоби на сосредоточенное лицо читающего. Темнело. Тинг сунул письмо в карман. «Вы господин Гергис, а я Тинг», — сказал он. «Здесь все к вашим услугам. Хейль пишет, что вам нужен приют дня на 3 Оставайтесь». «Кто вы сверх Гергиса, дело. Пожалуйте». «Тогда вот это письмо» — Тинг снял шляпу и вынул из нее небольшой пакет. «Будет, конечно, вам. Я получил его сегодня в сване для передачи Гергису». Блюм с неудовольствием протянул руку. Письмо это означало, что Хейль вовсе не намерен дать ему отдых. Затем оба постояли с минуту, молча разглядывая друг друга. По неестественному напряжению лиц Южный вечер прочел взаимную тягость и антипатию.